Глава 4. Джерри. Говорите, вы в эфире. Дозвонившийся один. Ага, Джерри, мне кажется, это очень позорно, когда такой огромный поток гов... Джерри. Извините, вас отсоединили, ребят. Я понимаю, что жаворонок вызывает много эмоций, но следите, пожалуйста, за языком. Помните, вы на живом радио, а то мы будем вынуждены ввести семисекундную задержку. Так, кажется, у нас есть сар на второй линии, «Здравствуй, Сара!» «Сара». «Здравствуйте, меня слышно?» «Джерри». «Да, Сара, ты уже в прямом эфире!» «Сара». «Я бы хотела послушать новую песню «Адель», если можно». «Джерри». «Боюсь, это не та программа, где заказывают музыку. Лучше расскажи, что ты думаешь о жаворонке». «Сара». «О жаворонке? Мне кажется, это банда пи...» «Джерри». И вновь у нас отключение. Ещё раз, пожалуйста, выбирайте выражение. Давайте пока послушаем песню. Ого, даже так? Ну хорошо, по чистой случайности в нашем эфире как раз прозвучит новая композиция «Адель». Сержант Шинейт Геррати из полицейского участка Хоута позвонила Полу накануне, около 10 часов вечера. В тот момент он 15-й раз за день выгуливал Мэйги. Сержант разъяснила ему возникшую ситуацию, и он согласился встретиться с ней в Хоуте на следующее утро. Вернувшись к машине, Пол не стал ничего рассказывать Филу, поскольку у того возникли бы вопросы. У Филы всегда возникали вопросы. Впрочем, Пол и сам не знал, что думать, поэтому решил до следующего утра не думать об этом вовсе. Ранее в тот же день, скорее благодаря везению, нежели чему-то другому, им удалось заметить Хартигана, отъезжавшего от заднего выхода здания Верховного суда, в темно-зеленом ролс ройсе с личным водителем. Надо быть очень своеобразным человеком, чтобы приезжать на таком автомобиле в суд, где вас собираются обвинить в растрате и мошенничестве. При типичном дублинском дорожном трафике даже во вторник Филу нетрудно было удерживать ролс ройс в поле зрения. Они следовали за ним до си на побережье, где Хартиган покинул машину возле одного из бунгало. Впрочем, слово «бунгало» вряд ли здесь подходило. Это было целое имение, наверняка стоившее владельцу пару миллионов. Высокие кусты почти полностью закрывали его от обзора с дороги, а длинная лужайка за домом тянулась почти до самого моря. Пол, несмотря на то, что провел детство всего в нескольких милях отсюда, ощущал себя не в своей тарелке. Люди из тех районов, где он жил, могли бывать в подобных домах только по одной из двух причин — чтобы их чистить или чтобы обчищать. На подъездной дорожке стоял серебристый «Мерседес», и, судя по тому, что Пол успел разглядеть через окно, в доме, кроме Хартигана, никого не было. По крайней мере, в тот момент, когда Пол якобы случайно проходил мимо, единственным человеком, которого он заметил, был сам Хартиган, стоявший у богато украшенного мраморного камина в гостиной с телефоном возле уха. Для наблюдения Пола было не так уж много времени, ровно столько, сколько можно делать вид, будто собака облегчается. Вернувшись к машине, Пол с удивлением обнаружил, что Фил решил проявить инициативу, Он загуглил Джерома Хартигана на телефоне и читал о нем все подряд. «Здесь написано, что его странная жена живет в другом здоровенном доме в Долке». «Отдельно», — мысленно добавил Пол. Он искренне надеялся, что они реанимируют свой брак. Только в этом случае Пол станет богаче на четыре штуки. Пол и Фил припарковались на автостоянке возле паба с названием «У-Кейси» в 90 метрах от въезда в тупичок Хартигана. Вначале они встали прямо напротив его дома, но быстро смекнули, что двое мужчин в неподвижной машине очень сильно бросаются в глаза, вопреки тому, что показывают в фильмах. Разумеется, наличие немецкой овчарки с остальным взглядом отнюдь не способствовало скрытности. После второго соседа, посмотревшего на них нехорошо, Пол решил, что будет лучше переехать до того, как кто-нибудь вызовет Гарди, опасаясь за снижение стоимости своего недвижимого имущества. На тупиковой улице Хартигана располагалось всего пять или шесть домов, так что наблюдать было особо незачем. Каждый раз, когда на улочку заезжала какая-нибудь машина, они по очереди ходили выгуливать Мэгги. Хартиган, к счастью, оставался дома, и его единственным посетителем стал доставщик еды, пришедший около половины восьмого, с которым, к сожалению, он даже не попытался заняться сексом. Потом Хартиган сел смотреть Бенджамина Баттона по телевизору. Пол знал это кино и находил его скучным, но все же не настолько скучным, как сидеть на парковке возле бара. Фил коротал время, зачитывая Полу конспирологические статьи из интернета о заговоре вокруг теракта 9.11. Пол старался его не слушать, мирно придумывая различные способы убийства Фила. К полуночи они решили, что с них довольно и на сегодня хватит. Если Хартиган захочет позвать для сексуальных утех кого-нибудь попозже, то сегодня он выйдет сухим из воды. «Что ж», — подумал Пол, — «в этот день ему сошло с рук гораздо больше». На сегодняшний день пришлось поднять зарплату Филу до 80 евро в день, чтобы тот согласился заехать за полом в пол полвосьмого утра. К счастью, они подъехали как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хартиган загружает клюшки для гольфа в багажник серебристого Мерседеса. Следовать за машиной, когда ею управлял сам Хартиган, оказалось не в пример сложнее, чем ехать за ролс ройсом с личным водителем. На дороге Хартиган вел себя по-хамски агрессивно, очевидно считая, что если долго жать на клаксон, то утренняя пробка рассосётся сама собой. Но благодаря удаче и непрерывному бибиканью им удалось проследовать за Хартиганом до гольф-клуба Малахайда. Они просидели на стоянке клуба минут 15, прежде чем увидели, как Хартиган появился на первой площадке поля вместе с мужчиной, в котором Пол узнал одного из адвокатов, которых видел накануне на ступенях Верховного суда. Оба игрока... Жевали огромные сигары. Пол почти ничего не знал о гольфе, кроме того, что партии длятся долго, и его это вполне устраивало. Если Хартиган не планирует затеять тайное совокупление на бункере прямо на поле для гольфа, то это означает, что у них есть несколько свободных часов. Пол сказал Филу, что у них имеются кое-какие дела в Хоуте. В 9.45 утра они прибыли на встречу, назначенную на 9.30. Дорожный трафик был ужасен, но они всё равно добрались бы вовремя, если бы Фил не уговорил остановить машину на 20 минут, чтобы Мэгги могла сделать каку. Пол подумал, что эта фраза недостойна взрослого мужчины, но ничего ему не сказал. По крутой узкой дороге они приехали на полуостров Хоутхэт. Сержант Геррати уже ждала их на стоянке, не слишком удивленной задержкой. Это была невысокая женщина с торчащими во все стороны рыжими волосами и необычайно мускулистой фигурой. Пол подумал, что она либо интенсивно занимается спортом, либо безумно хочет выбить из кого-то дерьмо. «Охренеть!» Пробормотал Фил, когда они подъехали к автостоянке и увидели машину, припаркованную по другую сторону от служебного автомобиля полиции. «Это что, машина Банни?» «Ага, Porsche 928, 80 -го года», произнесли они одновременно. Не то чтобы они были какими-то особыми знатоками авто, просто каждый ребёнок, учившийся играть в хёрлинг у Бани МакГэри в клубе Святого Иуды, мог в любой момент по памяти назвать марку и модель этого автомобиля. Банни с большим удовольствием показывал машину пацанам, одновременно давая понять, что к ней нельзя приближаться ближе, чем на метр. Среди детей бытовала легенда, что машина когда-то принадлежала одному серьезному бандиту и была практически полностью уничтожена в ходе полицейской автомобильной погони, в которой участвовал сам Банни. Пол не мог сказать, верит он в эту историю или нет, поскольку Банни всегда отличался склонностью к преувеличениям. Однажды он рассказал им, что знает, кем на самом деле был Джек-потрошитель. Но черты в англичашке оказались слишком глупы. Они даже не стали его слушать, когда он позвонил в Скотланд-Ярд. Но в чем Пол действительно был уверен, Так это в том, что Банни выкупил разбитый Порше у страховой компании, собиравшейся сдать машину в утиль, после чего с любовью его восстановил. Понятие «восстановил» в данном случае означало, что Банни кошмарил все автомастерские Дублина до тех пор, пока не добился того, что ему хотелось, без сомнения, по весьма дружественным для полиции расценкам. Как бы то ни было, но Банни всю жизнь хотел приобрести Porsche, И вот мечта его осуществилась. Сам Пол никогда не испытывал тяги к подобному автомобилю. Для него это была лишь машина, причем довольно своеобразная, с матово-черной окраской и красными кожаными сиденьями. Название Porsche звучало намного внушительнее, чем это выглядело на самом деле. Это не был один из классических Porsche. Модель 928 чем-то напоминала футболистов из 60-х годов которые носили длинные волосы с бакенбардами и могли запросто выпить пиво и покурить в перерывах между таймами. Возможно, автомобиль и был хорош для своего времени, но рядом с элегантными, атлетически сложёнными потомками он смотрелся чрезвычайно устаревшим. И всё же Банни любил эту машину. Несмотря на то, что сам он часто выглядел так, будто его протаскивали через живую изгородь, Его Порша всегда отличался безупречностью. Все знали, что если с машиной случится что-нибудь плохое, или, не дай бог, кто-нибудь окажется настолько глупым, чтобы ее угнать, то приговор будет хуже смерти. Стопроцентное и безраздельное внимание со стороны Банни Макгерри. Выбравшись из машины, Пол подошел к сержанту Герати. Он предпочел бы, чтобы Фил за ним не следовал но не сумел придумать убедительного повода его задержать. «Мистер Малкроун?» Сержант говорила с сильным северным акцентом. «Да, а вы должно быть сержант герати Извините, что опоздал». Пол протянул руку, и они обменялись рукопожатиями. «Все в порядке», — ответила Анатоном, который ясно давал понять, что далеко не все было в порядке. «Вы можете подтвердить, что это машина мистера МакГерри?» Пол кивнул. «Она давно стоит здесь?» «Впервые её заметили в субботу утром. Оставленные машины обычно эвакуируют, но...» Сержант Герати стала раздражаться. «Но...» — переспросил Пол. «Обычно их эвакуируют, но эта машина, наверное, особенная», — ответила сержант Герати невольно скривив лицо. «Ни один эвакуаторщик не захотел к ней прикасаться. Тогда я попыталась её конфисковать, но и это оказалось совершенно невозможно». «Ну да», — ответил Пол. «Банни довольно трепетно относится к своему автомобилю». «Я не понимаю, как так может быть, что какой-то человек находится вне рамок закона». «А вы давно служите в Дублине?» — спросил Пол как можно простодушнее. Судя по выражению лица сержанта, она не почуяла подвоха. «Меня перевели сюда из Данигола полгода назад». «Ну да», — повторил Пол. «Что ж, я уверен, у него была веская причина оставить машину здесь». «Короче», — сказала сержант, доставая блокнот и ручку. «Когда вы в последний раз видели мистера МакГерри?» «В прошлый вторник». «С тех пор вы с ним разговаривали?» «Нет», — ответил Пол. «Я пытался дозвониться, но он не ответил». «Понятно. Скажите, наблюдались ли за ним странности в последнее время?» — спросила сержант Геррити. Пол заметил, как её глаза скосились влево в направлении хихикнувшего Фила. "Нет, странности, это не про него. Как думаете, он склонен к эмоциональным вспышкам?" Фил не выдержал и расхохотался. "Фил, заткнись", сказал Пол. "Прости, прости", ответил Фил, "но это очень смешно. Склонен ли баньник к эмоциональным вспышкам? Расскажу эту шутку тётушке Лин. Дело очень серьёзное" перебила сержант Героти. «Нам нужно точно знать, мог ли мистер МакГерри...» Сержант осеклась. Пол понимал, к чему она клонит, но не хотел произносить это первым. «Что мог?» — спросил Фил, разбиравшийся в тонких намёках не лучше, чем морской лев в астрофизике. Сержант Героти понизила голос. «Мог ли он нанести себе вред? Мы не любим это афишировать, но, к несчастью, «На скалах есть место популярное среди тех, кто решил покончить с собой». «В смысле?» — переспросил Фил, из голоса которого мигом улетучилось веселье. «Самоубийство? Вы с ума сошли? Это ж бани!» Обернувшись, Пол увидел смятение на лице Фила. «Давай я сам разберусь, хорошо?» «Ага, Пол, просто скажи ей, что это бред. Не обижайтесь, Гард. Но так и есть, это полный бред». А «Кто этот джентльмен?» — спросила сержант Герроти, которой явно не понравилась оценка ситуации, данная Филом. Пол примирительно поднял обе руки. «Простите, сержант, сейчас он заткнется. Все это одно большое недоразумение. Я более чем уверен, что Банни просто уехал куда-то на несколько дней. Например, в тяжелый запой», — мысленно добавил Пол. «Но обязательно скоро объявится. Нет нужды паниковать». «Что ж», — ответила сержант. «Надеюсь, вы правы. Между тем, согласно страховке, кажется, вы являетесь водителем данного транспортного средства». «Что? Господи, нет!» — ответил Пол. Сержант Героти перевернула страницу в блокноте. «Ваше имя Пол Малкроун, верно?» Пол кивнул. «Значит, именно вы вписаны в страховку на машину». Пол и Фил потрясенно переглянулись. Насколько им было известно, за всю жизнь Банни только двум людям разрешал садиться в его машину. Мысль о том, что он не против того, чтобы Пол сел за руль, приводила в оторопь. «О!» — вырвалось у Пола. «Понятно. Ну что ж, Банни наверняка скоро вернется и заберет ее лично. Боюсь, придется перегнать ее прямо сейчас. Машине больше нельзя здесь находиться». «Я понимаю», — ответил Пол. «Но у меня нет ни ключей, ни...» Он умолк, когда сержант протянул ему ключи. «Простите, я разве не сказала? Автомобиль был найден незапертым с ключами в замке зажигания». Пол посмотрел на ключи, на машину, а потом невольно перевёл взгляд на тропинку, ведущую к утёсам. «Итак», — продолжил сержант Герати «он когда-нибудь уже пропадал?»